Глава 5. Отлично. Я еще даже в дом войти не успел. А дядя сходу вывалил на меня все новости. Значит, на бумагах я уже мертв. Моей семье на руки выдана справка о смерти, и при этом кто-то умудрился забрать себе все мои патенты. А вариантов насчет того, кто мог это сделать, всего несколько. Так мало того, Олегу зачем-то приспичило продать свой дом. Да уж, немало же проблем навалилось. Так, дядь, погоди немного, попросил я. Давай для начала Катю переведем в порядок, а потом уже поговорим. Мы с Олегом перетащили женщину в зал и положили на кровать. Я вернул здоровый тонус сосуду моего головного мозга, а затем повысил давление, чтобы увеличить интенсивность кровотока. Уже через пять минут ее нервные клетки получили достаточно насыщенной кислородом крови, и Катя пришла в сознание. Однако как только она увидела меня, чувства вновь ее чуть не покинули. — Да успокойся, — велел я. — Это я, живой, не ходячий труп, как ты могла подумать. — Кстати, резонные замечание, — прошептал дядя и принялся принюхиваться ко мне. — А ты точно не марионетка некроманта Уж больно сильно тебе пахнет декротикой. К сожалению, Балашову принять ванну не удалось. Барон нам такой роскоши предлагать не стал. «А ты вспомни, где мы с Синицыным побывали!» – воскликнул я. «От меня и не таким пахнуть должно!» М -м, «Ладно, ладно!» – замахал руками дядя. «Прости, я как-то сразу не подумал. Набросился на тебя с вопросами да с новостями. А ты ведь целый месяц провел там. А что, Синицыну спасти не удалось?» Я кратко поведал дяде и Кате, что случилось со мной и Ильей. Но все детали о наших приключениях в Балашове рассказывать не стал. О произошедшем с бароном им лучше не знать. Заглянув за спину дяди, я заметил, как удивленно смотрит на меня Токс. «Я вернулся, приятель!» – улыбнулся я и похлопал его по голове. Правда, теперь я уже не знал, стоит ли дальше относиться к нему как к питомцу, если на самом деле в его теле сидит душа аристократа Евгения Балашова. Я подмигнул Мана клещу, намекнув, что у нас с ним состоится отдельная беседа. А то он уже услышал имя своего старшего брата и принялся переживать. «Лёша, ты прости, пожалуйста, что я так отреагировала». Катя поднялась с дивана и крепко меня обняла. Уже через секунду моё плечо насквозь промокло от её слёз. Мы общались с орденом лекарей, расспрашивали их, можно ли тебя вернуть. Иван Сергеевич стал доказывать им, что здесь действительно открывался портал. Он сам чуть не умер, пытаясь достучаться до Саратова. «И, как я полагаю, ему это так и не удалось, да?» — предположил я. «Доказательства нет. Мы с Синицыным исчезли. Некроманта забрали вслед за собой, а портал закрыли». «Нет, Алексей», — покачал головой Олег. «Все-таки получилось. Мы потратили много силы и вынудили прислать сюда экспертов по некротике из Ордена. Они исследовали территорию Хапюрска» и обнаружили, что уровень темной магии здесь слишком высок. Потом все дали показания. Наша семья, все лекари, сотрудники твоего завода, жители Подгоринки, Владыкина и других сел, кто пострадал от воздействия некротики. Хоть какая-то хорошая новость, вздохнул я. Если бы после уничтожения всего Красногриевского леса никто так и не поверил бы в то, что здесь жил верховный некромант. Я бы решил, что орден лекарей стоит тыкнуть мордами прямо в некротических бобров. «В кого?» — скинул брови Олег. «Эх, долгая история», — отмахнулся я. «Если интересно, поспрашивай беженцев из-под Они были красочно, об этом расскажут». «Так, теперь перейдем к остальным проблемам. И давай все-таки по порядку. Почему вы решили продать дом?» «Потому что нас достал этот проклятый хоперск», — признался дядя. «Помнишь, ровно месяц назад, перед тем, как отправиться на схватку с некромантом, ты без объяснений...» «Выслал нас в Саратов». «Ну, помню», — кивнул я. «Я просто не хотел, чтобы вам кто-то навредил». «Вот именно там-то мы и познакомились с мужчиной, который продает хорошую двухкомнатную квартиру на окраине Саратова». «Он был хорошим арендодателем, объяснил дядя. «Оказалось, что, продав свой дом, мы с легкостью сможем приобрести себе это жилье. Даже лишние деньги останутся». «В этом дядя прав. Наша семья уже досыта натерпелась происходящего в Хапюрске». Я не удивлюсь, если скоро выяснится, что где-нибудь в черте города жил еще один самый верховный некромант, который еще Чижикова обучал и прожил на этом свете пару тысяч лет. Разумеется, такое уж слишком маловероятно, но от Хаперска можно ожидать чего угодно. Даже если все опасности я уже уничтожил, мне понятно, почему Олег и его семья хотят сменить место жительства. Им в Хаперске все напоминает о пережитых невзгодах. «Я твое решение одобряю, дядя», — кивнул я. «Раз собрались уезжать, не отказывайтесь от этой идеи. Только с доброходом придется что-то придумать. Токса я заберу с собой, с ним все просто. Но домовой привязан к этому дому, а бросать его как-то неправильно». «Я им о том же говорил», — воскликнул доброход. «И мы уже решили этот вопрос», — кивнул дядя. «Я сходил к жрицу Никодиму. Он хоть и не специализируется на таких тварях, как доброход», «Эй, ты кого тварю обозвал? На себя бы посмотрел!» Буркнул домовой. Но он все же дал совет. Игнорируя доброхота, продолжил дядя. «Прямо перед отъездом дай домовому задачу самостоятельно выбрать любую дощечку в доме и забрать ее с собой. Тогда связь домового с домом разрушится, и он сможет переехать в новое жилье. Вот только я теперь не знаю, как нам стоит поступить. Обрекся, дядя. Ты ведь вернулся». «Как же мы теперь уедем? Не оставим же мы тебя без дома!» «Ничего страшного, я сниму квартиру, а уже после решу проблему. Если доброхота вам с собой брать не очень хочется, я могу взять его вместе с Токсом. Ты сам-то что думаешь, доброход?» — обратился к домовому. «С Катюшем мне грустно расставаться, но я все же лучше последую за Алексеем. Это он меня от проклятия излечил. Ему мне и служить!» На удивление спокойно и без матерных слов... Поделился с нами своим мнением доброход. «Так, с переездом вопрос решили», — подытожил я. «Поехали дальше. Как я понял, на нам уже похоронили, верно?» «Да, вас даже император к числу героев Российской империи причислил», — заявил он. «Новости о произошедшем дошли до Санкт-Петербурга. Так что Николай I решил тоже принять участие и воздать почести. Хотя официального заявления от него никто так и не услышал». Об этом нам сообщили сотрудники Саратовского ордена лекарей. «Ты тогда верни мне справку о смерти», — попросил я. «Я завтра, нет, уже сегодня, добегу до кораблева, Обсужу, как можно ее исправить или ликвидировать. Только помоюсь для начала. А то он точно не откажется в очередной раз обозвать меня некромантом». «Кстати, твои братья приезжали», — вспомнил дядя. «И Ярослав, и Кирилл оба приходили на твою могилу. Ярослав уж очень сильно плакал. Кирилл-то в своем репертуаре, у него ни одна мышца на лице не дрогнула. «Отец, как я понял, даже письма тебе не прислал», — предположил я. «Ха, нет, конечно. Не знаю, что за дерьмо в голове у моего старшего брата», — прямо сказал Олег. «Но о нем ни слуха, ни духу. И Ярослав с Кириллом никак не стали комментировать его отсутствие». «Странно. Мы, конечно, расстались не на доброй ноте, но я все же полагал, что ему на меня не наплевать». Видимо, ошибся. Хотя никто не знает, как он на самом деле отнесся к произошедшему. Не стану судить. Ладно, заключил я. А теперь самое время перейти к главной теме. Ты сказал, что мои патенты мне больше не принадлежат. Что с ними случилось? Хм, соседушка наш, Иван Михайлович Сечинов, фыркнул Олег. Все к своим рукам прибрал. Сечинов, ты уверен? Переспросил я. «Я сам с ним разговаривал, он ничего объяснять не стал. Сказал, что соболезнуют нам, но с патентами будет разбираться самостоятельно», — заявил Олег. «Очень странно. Это совсем не похоже на Ивана. Учитывая, как строились наши с ним отношения, я бы никогда не подумал, что он решит забрать все себе. Да, разумеется, половина последних изобретений была разработана нами в соавторстве, но он ведь мог хотя бы поделиться деньгами с моими родственниками, передать часть чтобы тот продолжил получать мои доходы. Либо здесь кроется какая-то проблема, которую мы не учитываем, либо я совершенно не разбираюсь в людях. Но последний вариант кажется мне маловероятным. Вокруг пальца меня смог обвести только Чижиков, и то в конечном итоге я все равно его переиграл. «С Сеченовым я разберусь», — заключил я. «Значит так, меня сегодня не ждите. Я планировал отоспаться, но обстоятельства диктуют мне действовать. «Вернусь ночью или ближе к утру. В любом случае, до вашего отъезда еще повидаемся». Я повернулся к домовому. «Доброход, а ты живо ищи себе дощечку. Готовься к переезду». «Есть хозяин!» Воскликнул он и тут же провалился под поло. «Дядя», — позвал Олега я, — «мне нужно с тобой еще кое-что обсудить. Один на один». Катя осталась с Серёжей, а мы с Олегом проследовали в прихожую особняка. Решение принимать тебе, поскольку этот артефакт изначально твой, произнес я. Но я бы хотел забрать лекарскую плиту себе. Мне часто приходится и пользоваться. С помощью нее я регулирую прямой обратной витки. «А вот с этим есть небольшая проблема, промямлил Олег. В каком это смысле? Сам понимаешь, мы хоронили пустой гроб, поэтому я решил засунуть туда твои вещи. Каждый, кто тебя провожал, принес что-то. С чем ты у них ассоциировался? Сечинов бутынил один, закинул туда ваш эндоскоп. Игорь Лебедев алхимический справочник. Ну, а я закинул туда лекарскую плиту. Решил, что она тебе в царстве Грифона понадобится больше, чем мне. Черт меня раздери! Все нас же ты не по трудом похоронили. Дядь, ну ты додумался? – прошепел я. Лекарская плита – это же редчайший артефакт. Да и алхимический справочник Парацельца, книга из числа запрещенной литературы. Погоди. Надеюсь, трактат о склепе. Вы туда же запихать не додумались? Какой такой трактат? Не понял дядя. Так, отлично. Значит, мой тайник им найти так и не удалось. Тьфу ты, они бы еще токса зажо похоронили вместе с моими вещами. Все это, конечно, очень трогательно, но мне ведь теперь придется выкапывать все свои вещи из собственной могилы. «Ладно, дядя, я тебя понял», — кивнул я. «Значит, еще и на кладбище по дороге загляну. Вы где мой гроб закопали?» «На Дретяковском кладбище, к юго-западу от Хаперска. «Понял, знаем, где она находится. Мы там проезжали пару раз, когда пытались срезать путь до села, вспомнил я. «Ладно, тогда я буду готовиться к выходу. Задача у меня теперь навалом». «Погоди, Алексей, я тут понял кое-что», — задержал меня дядя. А как же ты будешь себе квартиру снимать, если у тебя за душой ни одного гроша? Все твои банковские счета теперь заморожены, а доход от патентов больше не приходит. Да и заводом все сложно. Он тоже Сеченого перешел. Давай-ка я тебе одолжу. Не стоит, покачал головой я. Я спрятал в доме запас на такой случай. Но не совсем на такой. Уж возвращаться из мертвых я точно не планировал. Но деньги есть, на этот счет можешь не переживать. После разговора с родственниками я смыл в себя всю грязь, которая покрылся в темном мире. Затем нашел потайной ящик за полками в библиотеке. Как раз там и хранились мои сбережения и трактат о склепе. Оставлять в особняке я последние свои пожитки больше не решился. Все закинул в сумку и направился к выходу из дома. У двери меня ждал Токс. Женя, заявил он. О, удивился я. «Уже имя свое можешь произносить?» «Ты только при дяде этого не делай». «Я не имею права рассказывать никому о том, кто ты такой на самом деле. Мы с тобой обсудим эту проблему после моего возвращения. Если кратко я встретился с твоим братом, а делал этого ублюдка самую малость». «Ждох?» «Что? Сдох?» а, «Не, не сдох, к сожалению», — покачал головой я. «Жаль», — живо ответил Токс. «Да я смотрю, ты даром времени не терял», — усмехнулся я. «Не переживай, о твоем брате мы еще услышим. Найдем на него управу, если он не найдет нас первым». Токс упал с подвала. Видимо, хотел попрощаться с домом, к которому уже успел привыкнуть за последние полгода. А я вышел на улицу. Вечер еще не наступил, но на улице уже начало темнеть. «Алексей!» — нагнал меня Синицын уже через пару минут. «Фух, думал, не успею», — тяжело выдохнула она. «А ты чего здесь делаешь? Мы же договорились встретиться завтра». «Мою квартиру уже сдали другим людям, а арендодателю стало плохо сердцем, когда я решил к нему заглянуть. Вот он, подумал, что имеет смысл снова с тобой обсудить дальнейший план действий. Похоже, нас в Хаперске никто не ждал». Фух, «Было бы странно, если бы нас ждали», — развел руками я. «Ты хоть арендодателя своего подлечил?» Какой же из тебя герой Хаперска будет, если ты человека одним своим присутствием прикончил? Да все в порядке, я его восстановил, отмахнулся Синицын. Но дожидаться его пробуждения не стал. Пусть лучше думать, что ему все приснилось. Справку о смерти свой нашел? Я в мой почтовый ящик какой-то обник засунул, ответил Илья и показал мне документ с печатью амбулатории. Отлично, кивнул я. Значит, пойдем к кораблеву вдвоем. Только надо как-то аккуратно ему о произошедшем сообщить. все таки Ивана Сергеевичу уже за 70. Думаю, он на наше появление может отреагировать так же, как и твой арендодатель. До амбулатории мы с Ильёй добирались окольными путями. Лучше пока что лишний раз на глаза людям не показываться. Меня и раньше в лицо большинства жителей оперска знало. А уж после того, что случилось месяц назад, как говорит одна из заповедей клятвы, не навреди. Вот поэтому лучше пока что граждан не тревожить. Нам с Ильей повезло. Сторожа около амбулатории не было. Видимо, ушел в госпиталь помогать грузить очередного тяжелого пациента. Однако не успели мы войти в здание, как произошло то, чего мы оба даже предположить не могли. Одно из окон второго этажа разбилось в дребезги. Я почувствовал, как над моей головой резко возросла температура. Затем схватил Синицына и отскочил вместе с ним назад. Прямо на то место, где мы только что стояли, приземлился Игорь Лебедев. Обе его руки пылали от очагов искрящихся магических огней. «Какого чёрта?» — прокричал он. «Это что, чья-то шутка? Как это возможно?» На этом странности не закончились. Лебедев, к нашему удивлению, закатил глаза и рухнул на землю, а затем потерял сознание. «Эм...» — протянул Синицына. «И что это сейчас было?» «Лебедев!» — послышался крик главного лекаря. Иван Сергеевич Кораблев выбежал на крыльцо амбулатории. «Игорь Станиславович, что вы вообще творите? Вам ведь нельзя...» Кораблев медленно поднял глаза с тела Игоря на нас. «Спокойно, Иван Сергеевич, держите себя в руках», — попросил я. «Мы живы, перед вами не...» Главный лекарь без лишних вопросов шарахнул по нам таким разрядом лекарской магии, Что моя чаша заполнилась до отказа. Хм. протянул он. Значит, все-таки не зомби. Ладно, обсудим позже. Хватайте лебедева и тащите в мой кабинет. Попробую еще раз. Я уж думал, что на этот раз точно все получилось. Хорошо, что вы вернулись, Алексей Александрович. Работа ждет. Если я просто не понимал, что вообще происходит в амбулатории, то Синицын просто пускал слюну, наблюдая за этой картиной. Сначала лебедя вылетел из окна, потом потерял сознание, а Кораблев и вовсе не удивился нашему воскрешению. Но клятва лекаря уже дала о себе знать. А это значит, что сначала нужно спасти Игоря, а уже потом думать о прочих деталях. Мы с Синицыным протащили Лебедева на второй этаж, попутно пересекли с Эдуардом Родниковым, который, увидев нас, чуть голову б косяк не разбил, а затем заперлись в кабинете главного лекаря. «Вы правы, Иван Сергеевич, сложившуюся ситуацию будем обсуждать позже», — сказал я. «Что с Лебедевым?» «Помните, как он выжег Красногривовский лес?» — спросил он. «Вот этот момент и стал причиной его заболевания, которым он страдает последние четыре недели». «Заболевание?» — переспросил Синицын. «Его все время лихорадит. Я помогаю ему время от времени, поддерживаю температуру на нужном уровне, но этого хватает максимум на восемь часов». Он проводит прием и снова теряет сознание, объяснил Кораблев. Подозреваю, что все дело в перегрузке магических каналов. Точно. Любая стихия при усиленном ее использовании начинает оказывать на организм мощнейшее давление. Такое было с Андреем Бахматовым, когда тот перегрузился на войне, и его воздушная магия создала в легких мощный бронхоспазм, который местный лекарь именует аэроспазмом. То же самое случилось и с Леонидом Рокотовым. После схватки с Игорем он пережил эпилептический припадок, поскольку его собственное электричество нанесло удар по нервной системе. Похоже, здесь подобная ситуация. Я читал о ней в трактате о склепе. «Пиротермия», — подытожил я. «В данный момент его тело горит изнутри. Какая у него температура?» «Прикоснитесь, господин Мечников, и сами все узнаете», — сказал Кораблев. «Только не советую держать руку рядом с Лебедевым слишком долго». «Да я даже отсюда чувствую, как от него пышет», — воскликнул Синицын. «Мне хватило одного тычка пальцем в кожу Игоря, чтобы понять, до каких цифр разогрелось его тело. Теперь понятно, почему Иван Сергеевич не использует термометр. Он попросту лопнет, ведь там гораздо выше 50 градусов. Возможно, отметка приближается к температуре кипения воды». Если бы я только что попал в этот мир, у меня бы возникли вопросы, почему Игорь Лебедев еще жив. Но теперь я примерно понимаю, как работает местная магия. Его клетки невосприимчивы к высоким температурам. Однако организм все равно не может переносить длительную гипертермию. Только обычные люди начинают слабеть при 37 градусах, а Игорь — при 50. Иван Сергеевич, вы хотите сказать, что Лебедев уже целый месяц борется с этой болезнью? По какой методике вы его лечите? Я снижаю его температуру посредством расширения сосудов, затем вливая в него большие объемы ледяной воды через ваш эндоскоп. Стоп, перебил его я. Все это паллиатив. «Пале...» Что? Нахмурился Кораблев. Паллиатив. Вы облегчаете его состояние, но это лишь временная мера. Сейчас я попробую помочь ему на более глубинном уровне, сказал я и приступил к лечению Лебедева. «Вот, вот теперь я точно не сомневаюсь, что передо мной тот самый Алексей Мечников!» — улыбнулся старик. «Так держать!» «А, значит, меня все еще сомневаетесь?» — прошептал Синицын. «Ха-ха! Насчет вас я всегда сомневался, Илья Андреевич!» — хохотнул Кораблев. Я же тем временем проник в свой самый любимый орган, в ту часть головного мозга, который управляет эндокринной системой и вегетативной нервной системой двумя цепочками, регулирующими работу всех внутренних органов. Другими словами, я забрался в гипоталамус, а там находится центр терморегуляции, как раз то самое скопление нервных клеток, которое приводит к повышению температуры тела при инфекциях. Видимо, магия Лебедева сломала именно его. Однако я хорошо знаком с нейрофизиологией, поскольку эта отрасль медицины всегда казалась мне жутко интересной. В итоге я запросто смог восстановить баланс электрических потенциалов в гипоталамусе. И уже через десять минут мы почувствовали, как наш естественный обогреватель в виде Игоря Лебедева начал охлаждаться. А чего он вообще на нас из окна выпрыгнул? воскликнул Синицын. Совсем спятил, что ли? Я бы на вашем месте не стал так строго судить Лебедева, Илья Андреевич, произнес Кораблев. Вы не представляете, как он себя винил все это время. «Он считал, что в вашей смерти виноват только он. Ведь если бы ему не пришлось перенапрячь все свои магические ядра, он бы пошел вслед за остальными и сжег некроманта дотла ещё на подходе к дому». «Это неправда», — покачал головой я. «В силах Игоря мне никогда не приходилось сомневаться. Но если бы мы привели с собой пироманта, Чижиков бы сбежал. И мы бы продолжили жить в страхе перед очередной угрозой некротики». «Кстати, вы так и не пояснили, что с вами случилось. Как я понимаю, вам удалось сбежать из темного мира. Это для меня очевидно. Но раз вы, значит, мог сбежать и Чижиков, верно?» «Сбежал бы, если бы его не разорвали к чертовой матери какие-то некротические псы», — ответил Синицын. «Нет, больше Чижикова. Как говорится, клин клином вышибают. Этот болван мечтал открыть портал в мир некротики. В итоге некротика его же и убила». Дверь в кабинет главного лекаря распахнулась, и в комнату вошел Иван Михайлович Сечинов. «Иван Сергеевич, к нам в госпиталь поступил тяжелый пациент, — начал Сеченов и резко замолчал. Я заметил, как побледнела его кожа. С подозрением на острую непроходимость кишечника. Я решил, что медлить сейчас нельзя. Рванул на Сеченова, вытолкнул его из кабинета в противоположную комнату. Там находилась смотровая, в которой время от времени спал Эдуард Родников. Я знал, что ключ от всегда находится в двери. Закинув Сечину в смотровую, я запер дверь до того, как за нами увязались Кораблёв и Синицына. Приветствую, Иван!» — произнес я. «Думаю, нам с тобой стоит серьезно поговорить». «Алексей, не спеши с выводами!» — попытался оправдаться он. «Почему все мои патенты оказались у тебя?» — воскликнул я, и, вопреки клятве лекаря, зажег обратный виток. Сечина, в суде по ярко-желтому сиянию вокруг его рук сделал то же самое.